Было их только двадцать четыре, и, однако же, церковь оказалась битком набитой, ибо каждый кардинал привел с собою весь свой клир, капеллана, секретаря, казначея, писцов пожей слуг, тех, кто нес, согласно установленному обычаю, за ними шлейф, а перед ним факел. Так что меж белых массивных колонн толпилось, в общем, человек шестьсот.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 Орсини поклонился Фредолю-младшему, а Стефанески, как вошел, так сразу же заговорил с Монтгу, неужели они сблизились с провансальцами? Зато Дюэс совсем высох, лицо с кулачок стало, как он постарел. И в самом деле, Жак Дюэс, стараясь держать свой подпрыгивающий шаг, предававший старику неестественно юную прыть, медленно и степенно продвигался вперед и рассеянно отвечал на поклоны, как и подобает человеку, отрешившемуся от мирских дел. Гуччо Бальони в новом облачении тоже прибыл сюда вместе с кардинальской свитой. Ему было приказано говорить только по-итальянски и отвечать всем, что он прибыл в леон прямо из Сиены. Пожалуй, лучше было бы мне, думал он, попасть под покровительство графа Пуатье, ибо я без сомнения мог бы вернуться вместе с ним в Париж и навести справки о Мари, о которой я ничего столько дней не слышал. А сейчас я во всем завишу от этой старой лисы, да еще обещал ему достать у дяде денег, и пока деньги не будут у него в руках, он не намерен заниматься моей судьбой». А дядя, как на грех, не отвечает, и говорят в Париже смута. «Мари, Мари, прелестная моя мария Вдруг она подумает, что я ее покинул? А может быть, она уже возненавидела меня? Что они с ней сделали?» Ее братья способны на все, заточить Мари в кроссе, а, возможно, и упрятать в какой-нибудь монастырь для кающихся девиц. если через неделю я не получу от нее известий, удеру в Париж. Дюэс то и дело оглядывался через плечо, и лицо его всякий раз принимало настороженное выражение.